Глава 25. «Дальники, отбой контратаки. Через мгновение сориентировалась пожарская, чувствуя как невероятно мощная фигура в небе, поглощая огонь людей факелов, с каждой секундой становится сильнее. Бойцы твердых стихий, на вас защита нас земли. Остальные концентрируйте энергию. По моей команде бьем в небо. Поддержка, работайте в обе стороны. Влад бросил на нее одобрительный взгляд, восхищаясь тем, как быстро приняла верное решение Пожарское. Сам же Царевич рванул к очередному раненому бойцу и принялся лечить его раны. Параллельно с этим он продолжал жевать осточертевшие чипсы восстановления и копить силы для активации метки. Параносс же тем временем связалась с Батуми. "Лысый, нужна поддержка. Будем блочить удар с неба. Выдели людей и дай мне командование". Грр, понял тебя. Услышала яро недовольный ответ военачальника. Фигура в небеже продолжала собирать силы с окружающих. Эта огненная птица или же подобие дракона сияла все ярче и ярче. Пусть мало кто мог ощутить всю невероятную энергетическую мощь этого создания. Бойцам царевича Максима хватало опыта, чтобы понять, что над ними завис поистине страшный враг. Я не сомневаюсь в нашей конечной победе, произнесла Светлана анжуйская Захарова. Но на всякий случай хочу сказать вам сразу: для меня было честью сражаться с вами бок о бок. Фу, не спеши укладываться в могилу герцогиня, ответила ей княжна Волконская. А то так и не выйдешь замуж за Максима. Хотя, если что, я с радостью займу твое место. Хэ, нашли время. Варшня. Ой, Твою мать, прохрипел Балемир и схватился за рану. А вот нечего насмехаться над женщинами здоровяк!» — попеняла ему Юлия, смуглая подруга царевича Владислава. А затем девушка кинула взгляд на своего принца и выпалила: "Давно мы не оказывались в таких заварушках. Если выживем, я бы тоже не прочь сходить замуж". А-ха-ха, засмеялась во всю глотку пожарская. Ну выдаять. Затем она вдруг перестала смеяться, нахмурилась и быстро произнесла: "Молодцы. А теперь всем меня слышно. Враг атакует. На счёт 3 выплёскивайте всё, что сконцентрировали. Раз, три!» Ты пропустила два!» Устало подумал Влад, создав огромный металлический щит и запустив его в небеса вместе с другими разноцветными техниками бойцов Царевича Максима щитом черного пламени баронессы пожарской, потоком розящего света от анжуйской захаровой, ветровым серпом княжны волконской, множество самых разных техник закрыло небо над доминием. Однако в тот же миг в них ударил громадный столб пламени. "Держись!" проревела в небеса пожарская. "Давай же!" сжав зубы волконская подпитывала свою ветровую технику от натуги у нее свело мышцы, но Лиза плевать на это хотела. А! <связь> ревела в голос Анжуйская Захарова. Мало кто молчал в тот момент. Бойцы, не жалея себя, пытались справиться с неведомой атакой неведомого противника. Все вместе, полагаясь на себя, друг на друга и Столб пламени прорвался сквозь эту сборную защиту испепелив технику воина в царевиче Максима. Мы сделали все, что смогли, подумал Владислав и начал падать. Но Ноблемир подставил ему свое целое плечо, а Юлия подхватила любимого принца за пояс. Они не хотели, чтобы их царевич упал. Они готовы были встретить смерть стоя. Молодцы, мелочь пузатая. Перед столпом пламени возникли четыре громадные фигуры. Драконы, восхищенно выпалил кто-то из бойцов. Столб пламени врезался в них. Оглушительный рев четырех драконьих глоток ударил по ушам бойцов. Драконы начали медленно подниматься выше, отбрасывая пламя. Они одолеют его, радостно выкрикнула Анжуйская Захарова. Нет, хмуро произнесла пожарская. Готовьтесь воины! Не сдавайтесь. Защиту на максимум. Голос баронессы затерялся в грохоте в тот миг, когда драконов смело столпом пламени, и этот столб продолжил свой путь к земле. Буквально пара секунд, и огонь сожжет всех. Могучий огонь, от жара которого не спасает даже покров. Максим Тихо проговорила Светлана анжуйская Захарова, когда между людьми и потоком неистового пламени возникла фигура в крылатых доспехах. Эта фигура тянула правую руку к огню. Мгновенье спустя над ладонью царевича Максима разверзся гигантский портал, поглотивший столб пламени. Пламя и портал исчезли. Голубой стих. На месте битвы звеняла тишина. Даже монстры чего-то перестали атаковать и замерли, напряженно пялись в небо. "Ты изменился с нашей последней встречи", хмуро проговорил Максим, явно обращаясь к своему огненному противнику. "И ты до сих пор жив. Мы это сейчас исправим. Но сперва забери-ка это. Нам чужого не надо". Над полем боя точно огоньки звезд в ясном ночном небе начали появляться мини-порталы, из каждого такого портала вырвался луч пламени. Порталы возникали только над врагами и монстрами. "Сражайтесь, друзья мои", прогремел Максим, и от него вниз устремилась волна золотой энергии. У меня глаза лезли на лапод буйства силы вокруг. Насколько мощную атаку мы с Юрой поглотили, а А ведь до этого ее ослабили мои ребята своими слаженными действиями. Потом драконы. Да, драконы сами были подуставшими и после своего вмешательства отправились к сородичам восстанавливаться, но Черт подери, куча людей и четыре дракона противостояли одной его атаке. Они явно выбили часть энергии из этого столпа пламени, но даже оставшейся части хватило на то, чтобы я чуть не лопнул. Мне потребовалось время, чтобы немного переработать вражеское пламя в подпространстве, а затем сразу же его выплеснуть на врагов. И вновь меня накрыло буйством энергии, на сей раз энергией и опытом ударившей в мою метку. Благо я знал, на что ее потратить. Разумеется, на сиюминутное восстановление и восстановление сил моих товарищей через семейный дар. А то там внизу еще хватает ворожин разных. И пусть огнижоры порядком поизносились, передав свои силы вожаку, они все еще способны доставить кучу проблем. А кроме них есть еще другие люди и монстры. Подконтрольных тварей аномалий кирировала буйство энергии в одной точке пространства. Нужно не дать им полностью прийти в себя. "Что, встали? в бой? Это наш шанс", заревела внизу Ярапожарская. "Не отставайте, народ", поддержал ее Владислав. "Ну наконец-то мы здесь. За мной!" заревел на фланге Александр, приведший наконец-то сюда свою группу. "Молодцы, ребята. А что там Батуми?" А, этот уже рвет монстров голыми руками, передав оперативное управление в своей зоне княжичу Трубецкому. А еще тут князь Волконский с и князь Ростов, Герцанджийский, Захаров, плюс подкрепление из Новосибирска, ведомое двумя Игнатовыми уже на моей земле. Внизу ребята справятся, если только огненное чучело, что зависло в воздухе надо мной, не вмешается. А чего, кстати, он не шевелится? Хм, тоже концентрирует энергию. И что-то бормочет. Даже любопытно, что именно. Я усилил слух и смог разобрать его слова. Убить зеркальную маску Белозерова. зеркальную маску Белозерова. Мама, где ты? Нет, мама. Отомстить я дракон. Убить. Ну и так далее, по одному и тому же кругу. Да уж, в его мозгах какая же давалась полнейшая каша. Да чего уж, на самом деле там реально не осталось ни здорового места, ни возможности что-либо поправить. То, что он жив вообще удивительно, хотя это многое объясняет. Концентрируя энергию, я хмурился и слушал, как это огненное чучело несет одну и ту же пургу. Хочет отомстить мне за матушку. Забыл, что мать предала его. Тогда короназащитный артефакт Дмитрия спас не самого царевича, а его матушку. Но я ее все равно прикончил с помощью энергетического паразита. Это я видел и чувствовал. А вот смерть царевича Дмитрия мне увидеть не удалось. Хотя по логике он должен был сгореть от нашей своей совместной техники огненного паразита. Я заскрипел зубами еще сильнее. С каждой секундой ярость все больше и больше наполняла мое тело. Снизу вверх я смотрел на сотканную из пламени крылатую тварь. Я бы сказал, что больше всего фигуры она похожа на виверну. Размах крыльев твари достигал метров десяти, но, конечно же, в полной мере это создание Виверной не являлось. Передо мной очередной плод экспериментов Ордена разочарования. И основой этого плода является мой нерадивый младший братик Дима. Проклятие наше свое пламя в его теле так и не погасло. Оно продолжает сжигать тело Дмитрия и по сей день. Однако кто-то умудрился запитать его энергосистему так, что Дмитрий сам исцеляет себя с помощью семейного дара. Правда, нашего пламени в нем минимум. Все остальное пламя его точнее монстра, вероятно, как раз виверны, которую использовали, чтобы усилить Дмитрия. В итоге искалеченному и мертвому с точки зрения личности Дмитрию приходилось тратить энергию на своё монстропламя, на наше своё пламя, еще и на семейный дар. Логично, что для продолжения своего существования Дмитрию необходимо получать энергию извне. Что он и делает, поглощая чужой огонь. Ух! Внезапно заревел Дмитрий, прекратив бубнить. Он собирался атаковать. Ну и я уже успел скопить огромное количество энергии. Через поле я телепортировался к нему и ударил своим ледяным мечом в упор, выпуская мощный серп льда. Во все стороны повалил пар, лед плавился неимоверно быстро. Однако же мощи и инерции хватило на то, чтобы закинуть Дмитрия подальше. Я тут же телепортировался к нему и вновь атаковал льдом. Он взревел и ударил наотмашь, выпустив поток мощного пламени. Я уклонился, и огонь Дмитрия пролетел мимо. Отлично, наших бойцов внизу не задел. Убить! убить Убить! загласил огненный безумец, размахивая своими крыльями. С каждым взмахом с них срывались пылающие перья и неслись в меня. Я оклонялся от них, следя за тем, чтобы атаки Дмитрия не попали по моим товарищам. Я злился. Я не успел долечить Кристину. Я временно стабилизировал ее состояние и настроил ее энергетические контуры так, что они смогут пока что противостоять огню паразиту. Но чтобы полностью вычистить этого паразита, необходимо избавиться от того, кто его создал. Я должен лучше разобраться в хитросплетении энергетических контуров пламени, что терзает мою жену. Я должен изучить это пламя и сделать это досконально, смогу лишь в бою с Дмитрием. Он заревел, когда я вновь оттолкнул его в сторону ледяным серпом, а затем он выпустил уйму сконцентрированной энергетий залив все вокруг нас огнем. прямо в небе. Я оказался в огне. И я залился еще сильнее. Ведь получается, что сейчас моя жена страдает из-за техники, которую создал я. Тогда я смог одолеть Дмитрия, его мамашу и их телохранителя, потому что использовал заемную силу волю Святогора. Я не жалею о том, что поступил так. Этот артефакт не раз мне помог. Однако же именно из-за отката артефакта я не смог прикончить обоих на месте. В итоге Дмитрий попал к Михаилу. Но не Михаил изучил мою технику, от которой сгорал Дмитрий. Не Михаил смог ее скопировать и изменить. За всем этим стоит другой человек. «Проклятие!» — процедил я сквозь зубы, укрепляя свой покров. Мой враг ревел где-то вдали. Он не срывался в ближний бой, но напитывал свою огненную заставу энергией. С каждым мгновением мне становилось все жарче и жарче. Ты был идиотом и мерзавцем, а стал чьим то безмозглым, подопытным кроликом, пробормотал я себе под нос, а затем тоже выпустил пламя, маленькую капельку, которую тут же подчинил мой враг, и мой огонь обратился против меня. Чёрт, не зря я ощущаю в пламени Дмитрия отголоски божественной силы. Ведь сегодня я уже чувствовал подобную силу раньше. Правда, силу куда более могущественную. Опа, нужна помощь, раздался в моей голове весёлый голос. Будет смешно, если огненный принц сгорит в огне. А, обхохочешься». Ну так что, помочь? Уверен, что это не подчинит твое пламя. Нашего паразита Дмитрий не может вычистить, потому что он стал частью его самого. Дмитрий сам может умереть, если я замолчал. В этот момент огонь рядом со мной сконцентрировался и превратился в пику. Я уклонился от нее, она развеялась за моей спиной и сконцентрировалась вновь. Затем то тут, то там начали появляться такие же пики. Я хотел телепортироваться через поле напрямую к Дмитрию, но вовремя остановился. Его огонь с примесью силы божественного уровня давил на пространство. Неизвестно, куда меня выкинет, если я прыгну. Скорее всего, все получится, но рисковать не стоит. Опа, ты прав в том, что если я необдуманно жахну этого горящего идиота своим пламенем, он его подчинит и обратит против меня. «Всем известно, что при прочих равных условиях божественные силы выше драконьих. Но равны ли условия сейчас, а? Или ты может быть принципиально хочешь одолеть его без моей? Нет, прервал я ее, попытавшись шагнуть вперед сквозь огонь Дмитрия. Однако мне вновь пришлось уклоняться от его огненных копий и отскакивать назад. Чем ближе к создателю техники, тем техника сильнее. Рядом с Дмитрием это пламя будет еще более концентрированным. Мы должны победить как можно скорее, закончил я мысль. Тогда впусти меня в свое сосредоточение. так глубоко, как никогда не пускал, проговорила Фая с удивительным теплом. Позволь мне управлять твоей силой. Опа! Я покажу тебе, как сражаются Матриархи огненных драконов. Конец десятого тома. Читал Константин Загадский. Продолжение следует.